Тихий шепот узавален, Будешь весел без вина. Дорогой товарищ Сталин, Петь заставит старшина. И раз уж основой этого комментария Являются читательские письма, То я продолжу еще немного разговора о них, И прежде всего о тех, Кто бронит меня, материт, а то и умоляет не употреблять так называемую ненормативную лексику. Учителя же часто спрашивают, «Для кого вы пишете? Как нам читать ученикам эти выражения?» Письмо Хавьялова из Ковровых леща того. «Как я буду это читать жене, сестре и больной дочери?» «Сами они, видать, читать не умеют» и непременные ссылки на классиков Тургенева, Чехова, Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского. Но, во-первых, авторы писем не внимательно читали классиков, в особенности их письма. Во-вторых, не ручаюсь за Тургенева, а все остальные товарищи Изведав нашей мерцепакостной жизни, послужив нашей самой страшной армии, да еще повоевав в ней солдатам в окопах, а не с лейкой и блокнотом, тоже бы не выдержали этикету и крыли бы все на свете, не подбирая салонных выражений. Лев же Толстой, При его норовистом характере и мужицкой прямоте в отношении к слову и российскому политиканству еще и зеркало русской революции утюгом разбил бы. Особая статья «Отношение высших чинов к роману» оно не то, что нетерпимо, оно просто ненавистно. Организации пропартийные выступали даже с коллективными протестами. Так Пермский комитет ветеранов войны свою коллективку даже заверил где-то в верхах, спутав книгу с военным уставом, а писателя превратив в персональщика, изменившего своей жене или пропившего взносы. Недаром же я из этого шибко-патриотичного города подался в болотную Вологодскую глушь, и не зря, ох, не зря... Все, кто вступал со мной в литературу, и даже те, кто начал работать в ней после меня, давно уже оказались на Пермском кладбище. Так красные патриоты и идейные пермские дубари так залюбили их, задушили в отеческих объятиях.